Пятьсот сорок восьмое. Матерь Агни-Йоги. «Еще скажу, сын мой любимый, заботу о завтра оставь. Твой путь определен волей владыки. Тебе лишь надо понять, когда наступит момент действий, чтобы воля твоя и желание сердца слились в созвучии полном с владыки и указом его». Жди в сознании близости сроков и уверенности, что путь твой сужден. Он сложился сочетанием воли, ведущей с волей твоею. Слияние воль определило его направление. Будь в вере спокоен, светло впереди.